В то же время иезуиты стали действовать и другим орудием против иноверцев, посредством публичных богословских диспутов. Когда кальвинские учителя уклонялись от всех диспутов, хитрые иезуиты устраивали на площади перед костелом прения между католиками с одной стороны, лютеранами, кальвинистами и социанами с другой, причем роль трех последних играли лица, выбранные из среды самих иезуитов. Разумеется, победа в этих прениях всегда оставалась на стороне католиков. Кроме школы и диспутов, они постепенно стали развивать и другие свои средства для борьбы с противниками. С согласия епископа они завладели костелом святого Яна, роскошно его обновили, украсили иконами и распятиями, завели отличный орган и певчий хор и начали отправлять богослужения с невиданными до то ли торжественностью и великолепием, чем привлекали к себе толпы богомольцев». В этом костеле раздавались красноречивые проповеди, также привлекавшие многочисленных слушателей. Сам ректор Варшевецкий владел ораторским талантом. Еще большим успехом пользовался здесь знаменитый проповедник Петр Скарга, прежде каноник Львовский, а теперь также ревностный член Иисусова Ордена. Этот же Скарга с разрешения папы и короля устроил в Вильне при Свинтоянском костеле братство тела Господня в числе братчиков Вписали свои имена кардинал Гозий и епископ Протасевич, а также Виленский войд, бургомистр и другие влиятельные лица, духовные и светские. Члены братства делали обильные приношения в его кассу, и своим участием в религиозных церемониях еще более увеличивали блеск и торжественность церковного обряда. «Надобно отдать справедливости иезуитам. Для успеха своей пропаганды они не щадили ни трудов, ни самой жизни». Когда в Литве в 1571 году свирепствовала страшная моровая язва, спасаясь от нее, из Вильны уехал сам епископ с своим капитулом и почти все ксендзы. Одни только иезуиты остались на своих местах, продолжали совершать церковные службы, посещали и ухаживали за больными в городе и его окрестностях, исповедовали и приобщали умирающих. Некоторые из них при всем сами заразились и умерли. Такими подвигами самоотвержения они возбудили в местном населении большое к себе расположение. Но главные усилия их обращены были не на простой народ, а на знатные и богатые фамилии, которые они старались или возвратить, или совратить в католичество. Эти усилия вскоре и в значительной мере увенчались успехом. В Вильне проживал Ульрих Гозиус, родной брат кардинала, епископа вармийского Станислава Гозиуса. Несмотря на все усилия брата-кардинала, этот знатный богатый человек оставался усердным кальвинистом, но он не устоял против увещаний Скарги и перешел в католицизм. Одновременно с ним еще один усердный кальвинист из среды знатнейших литовских вельмож Ян Иероним Хаткевич, собственно Хаткович, староста Жмутский, усилиями Варшевецкого был совращен в католицизм вместе с сыном своим Яном Карлом, впоследствии великим гетманом Литовским». Затем произошли и другие важные совращения. Наиболее же блистательным успехом иезуитов было возвращение в лоно католичества сыновей того самого Николая Родивила Черного, который был главным поборником и двигателем кальвинизма в Литовской Руси. После него осталось четыре юных сына, старшему из них Николаю Христофору, прозванному «сироткой», было только 16 лет при смерти отца – Прозвание свое он получил, будучи ребенком, от короля Сигизмунда Августа, который раз застал его одиноким, покинутым няней и плачущим. Иезуиты постарались своими сетями опутать неопытного юношу, рассказывают, что они не остановились даже перед грубым обманом вроде подложного письма, будто бы написанным отцом Христофора перед смертью, в котором он выражает свои сомнения в истине протестантского учения». Увещания, Скарги окончательно увлекли юношу, несмотря на все просьбы дяди своего Николая Рыжего, сиротка покинул кальвинизм и торжественно принял католичество. За ним последовали и младшие братья. Из них Юрий поступил в духовное звание и был преемником Валериана Протасевича, умершего в 1580 году на Виленской епископской кафедре, впоследствии папа Григорий XIII возвел его в сын кардинала». Братья отличались теперь особой ревностью к католицизму. Ревность эту они простерли до того, что Николай Сиротко скупал экземпляры протестантской Библии, изданной его отцом, а его брат-епископ приказывал публично сжечь их вместе с другими иноверческими книгами. Примеры поощрения со стороны такой фамилии, как Радивиллы, владевшие огромными поместьями, и имевшие массу клиентов, вызвали многих подражателей и вообще сильно повлияли на дальнейшие успехи католицизма в борьбе с реформацией.